16. Кадровый голод. Ну и что-то за грин такой? Спрашиваю я. Джин грин неприкасаемый или просто грин? А может Александр грин типа там о соли и все такое? Кто такие? Выпячивает он нижнюю челюсть и все мускулы на его теле напрягаются, увеличиваясь на добрую пару сантиметров. Немного неясно, что именно он имеет в виду, кто такие перечисленные Грины или кто такие мы с Игорем. Все-таки, думаю, наши персоны его интересуют больше. Мы-то. Едва сдерживаюсь я. Пацаны, да вы охуели, что ли? Это вы кто такие? Откуда такие красивые и забыченные взялись? Так, кивает Грин своим дурачкам. Ну-ка, взяли их в подсобку, отвели, там разберемся. «Он говорит», — шепчет саблезубый, трогая пальцами свой нос, «что типа он, бро, знаешь такого?» «Нет», — качает головой Грин. «Тащите там, разберемся», — я сказал. Я поворачиваюсь к Игорю и вздыхаю. Он разводит руками, типа «раз надо, значит надо, будем действовать». «И вечный бой покой нам только снится», — Подмигиваю я железной челюсти. «Заодно клыки свои на золотые поменяешь, да?» На то ходишь железяками в пасти, как бомж последний. Он протягивает ко мне руку, но Игорь оказывается гораздо проворнее. Он лихо и быстро, практически в мгновение ока, заворачивает протянутую руку, загибает этого саблизового хлопца буквой изю, и отправляет головой в брюхо Грину, придавая поистине космическое ускорение. Э, чё за херня?» — раздаётся знакомый голос. Я оборачиваюсь и вижу вальяжно идущего в нашу сторону цвета. «Ты скажи их, Макуе, Что ты тут за зоопарк устроил? Это что за дебилы? Ты где их взял? И главное, почему они здесь стоят и народ распугивают?» «Надо было сказать, кто ты такой, и все», — пожимает плечами цвет. «Серьезно?» Я поворачиваюсь к Грину и его деревянным солдатам. «Так, пошли нахер отсюда. Чтобы я вас больше никогда в жизни своей не видел, потому что, если увижу, я вам сердце повырываю». «Налее направо, шагом марш! Бегом!» «Игорь, подежурь здесь, пожалуйста, немного, пока я не решу вопрос». Игорь кивает. На его лице не проявляется никаких эмоций. Побольше бы мне таких Игорьков до да Павликов. «Ты чего расшумелся?» — миролюбивый с усмешкой бросает свет. Он кивает Грину, и тот вместе со своими бойцами неохотно отплывает в сторону подсобки. «Давно они здесь?» — спрашиваю я. Второй день. У меня засада, честно говоря, с людьми. Нормальные пацаны все разъехались с поручениями. Вот временно тут и поставил этих чудил. Реально чудилы, блин, качаю я головой. Они нам всю клиентуру распугали за эти два дня, дебилы. Да ладно, а что делать-то? Не самому же вставать. Я сейчас вопрос решу, киваю я. Думаю, для этого дела люди у нас найдутся. Но куда ты-то своих всех разогнал? С какими такими поручениями? Кого в Новосип, кого в Иркутск, кого в Красноярск. Нагибаю тамошних блатных потихоньку. Хочешь сказать, что вот эти парни, которые тут вышибалами работали, могут какие-то серьезные вопросы решать? Нет, но ну они же не сами решают, отмахивается он. Помогают тем, кто поавторитетнее. Страхуют там, прикрывают, силу показывают, понимаешь? Сам же говорил что империю надо строить. Вот я и строю, да только дело это не быстрое и затратное. Говорил, да. Но только не для того, чтобы командовать грабежами и изнасилованиями, а для того, чтобы с помощью этой империи делать бизнес. А вот эти с Грином, они вряд ли что-то еще освоят, кроме дела, которым занимаются по призванию. Заработать мы с тобой можем гораздо больше, чем Т1 украсть, но такие кадры, как эти... «Хорош умничи, Думаешь, ты тут один умный, а все остальные тупые?» — перебивает меня Цвет, и я вижу, что он начинает злиться. «Нет, про тебя я точно так не думаю. Но и тупых среди твоих парней хватает». «Ладно, меня твоя социология не волнует. Давай охрану на себя пока бери, а там разберемся. «А в остальных местах у нас такой же трешак?» «Чё?» — хмурится он. «На остальных точках такая же задница? Как там с кадрами?» Там-то задействованы местные пацаны, так что справляемся помаленьку. Кадры решают все это правило, как ни крути, никто не отменял. Слушай, прищуриваюсь я, а что там Ферик не связывался с тобой в последнее время? Я думаю, он уже наслышан о твоей активности и наверняка хочет иметь к этому отношение. А с какой стати дергается цвет? И какое это отношение он может иметь? Он хочет, чтобы ты был его политическим ресурсом. Ну и если получится, экономическим тоже. Хочет участвовать в твоих делах хотя бы как арбитр, как твой крестный или учитель, я не знаю. Сто процентов. Он будет пытаться везде делать вид, что имеет на тебя влияние. Если честно, качает головой цвет. Не так он мне и нужен. Больше щеки надувает, чем реально что-то может. Ну не скажи, я сам видел, как от него очень важные партийные шишки выходят. Его со счетов сбрасывать не стоит, он еще может пользу оказать. Ты бы с ним поговорил, пригласил бы к себе. Показал наши достижения и личные свои тоже. Поверь, союз лучше вражды, я тебе точно говорю. Ты ему поможешь, он тебе. И что он сейчас будет болтать, вообще не важно. Умные люди и так все видят и понимают, куда дело движется. Не отталкивай его, он сам станет для тебя ресурсом. У него есть связи. У него есть возможности, и авторитет, и все это еще может пригодиться. Лучше немного смирить гордыню сейчас, да потом выиграть втрое больше. Цвет пристально на меня смотрит и не отвечает, соображает. Он и сам не дурак вообще-то, наверняка все это уже приходило ему в голову. А сейчас просто получает еще одну точку зрения. Взгляд немного с другого ракурса. Поговорив с ним, я иду к телефону и звоню Скачкову. Виталий Тимурович, здравствуйте. А, приехал, пропажа. Мне с тобой поговорить нужно. А можете сейчас на стадион подъехать? Но... Ну... Он замолкает, прикидывая, есть ли у него время. Может, в штабе встретимся? Ну, если только заберете меня, а то Паша Круглов у нас вышел из строя, а временному водителю с фабрики не хочу все наши места показывать. Ладно, минут через 30 буду. У памятника Кирова встану, увидишь там. Я оставляю Игоря и выхожу наружу, нахлобучивая капюшон с меховой оторочкой и запахивая Аляску. Игорь недоволен, что я остаюсь без охраны, но мне всего-то 100 метров пройти. А врагов-то вроде и нет. Не пошлет же Ашотик ко мне ассасинов из самой Москвы? Нет, он может и каких-нибудь местных отморозков мобилизовать, но все таки это маловероятно. Я прохожу уже половину дистанции, как вдруг. Э, как тебя? Бро, слышь, слышь!» В пору закатить глаза и воздеть к небу руки. «Ну, кому я понадобился?» Я шагаю дальше, не останавливаясь. Дышу морозным воздухом, охлаждаю буйную головушку. «Ну, подожди, чё ты!» Я оборачиваюсь, только заслышав приближающиеся шаги. Ко мне торопятся саблезубы и два его дружбана-подельника. Это он нерешительно останавливается на уважительно приличном расстоянии. — Слышь, а ты чем в натуре с цветом этот катран замутил? — Ну, допустим, — чуть киваю я. — Бляха! — он оглядывается на своих спутников. — Ништячно, да, пацаны? — Те смотрят на меня безо всяких эмоций. — Это короче, — продолжает железная челюсть. — Ну, мы типа это... Извини в натуре, братан. — Ладно, — киваю я, глядя ему в глаза. — Извиняю. — Я поворачиваюсь, чтобы идти, но он меня не отпускает. «Слышь, это бро-братан, а чё, правда ты корней вальнул?» Врут, отвечаю я и начинаю злиться. «Какого хрена?» «Ну ладно, чё ты, мышь чисто по-пацански. Ты, говорят, пацанчик чёткий». Врут, повторяю я и на этот раз не оборачиваясь, иду к машине. Скачков стоит около своей ласточки и внимательно смотрит в мою сторону, оценивает ситуацию. «Всё нормально?» — спрашивает он, когда я приближаюсь к нему. «Это что за молодая блоть? «Автограф просили», — усмехаюсь я. «Понятно», — кивает он. «Ну что, поедем посмотрим наши хоромы?» «Почему бы и нет? Полюбились они вам?» «Ну да, есть такое дело. Расставаться жалко будет?» «Не понял», — хмурится он и поворачивается ко мне. «Я объясняю ему, что от нас требуют партия и правительство, и что имеется немаленькая вероятность переброски его на всесоюзный уровень и назначение в Москву, в ДОСААФ. Вы, Виталий Тимурович, еще полны сил и энергии. Думаю, такое дело вам как раз по плечу. Что скажете? Вот не знаю, Егор, насчет того, по плечу или нет. Какая-то очень глобальная задача. Где я людей, доверенных, столько возьму? Нужно ведь на местах не абы кого ставить, правда? Первому встречному не расскажешь о некоторых направлениях нашей деятельности, да? И чего делать? Во-первых, сначала концентрируемся на официальной стороне проекта. Как известно, объять необъятное. Это знание нам еще товарищ Прутков завещал. Официальная сторона вопроса не позволит привлечь большое количество ветеранов, а я своей главной задачей вижу, чтобы у парней когда жизнь наладилась, и не только у офицеров, понимаешь? Все нужно решать постепенно. Присмотритесь к людям, подберете подходящие кандидатуры и будете внедрять наши методы. Все по имеющемуся образцу — штаб-квартира, дисциплина, обучение и прочее. Сразу начнете в нескольких городах и в Москве, разумеется, тоже. Батя твоего привлеку», — заявляет Скачков и потливо на меня смотрит. «Я с тобой об этом и хотел поговорить вообще-то. Только туда, где неофициальная сторона не подразумевается». «А что, думаешь, он такой чистоплющ, что откажется?» Он не девчонка, а боевой офицер. Мне известно, что он способен на отважные поступки, но если он узнает, что к этому делу имею отношение я... Боюсь, это будет для него серьезным ударом. Будет переживать, но не за себя, а за меня. Ну, может быть. Ладно, подумаю еще. Мы проходим по нашим закромам родины. У Скачкова здесь все четко. Дневальные занятия, комната отдыха для ночных смен, тренажеры. Он тут прямо небольшую военную часть развернул с оперативным штабом. Идем с ним и на совершенно секретный объект, в покосившуюся халупу. Вид у нее довольно жалкий, можно даже сказать, нищенский. Покосившиеся стены, почерневшие бревна, мутные стекла. Внутри старая продавленная кровать. Рассохшийся шкаф с ветхим тряпьем, стол, два стула, печка, потемневшие фотографии на стене. С потолка свисает провод с патроном и вкрученный в него лампочкой. Пахнет затхлостью и унынием. Мы спускаемся в заваленный хламом подпол. Тимурыч включает длинный фонарь на четырех круглых батарейках и подсвечивает темноту. Здесь на удивление просторно, но бросаются в глаза следы тлена, пыль паутина. Похоже на декорации для ужастика. У дальней стены стоит стеллаж с древними, поросшими мхом домашними соленьями. Стеллаж этот устроен таким образом, что легко сдвигается в сторону и открывает путь к потайной двери, ведущей в настоящий бункер. Там хранится наш арсенал. А еще там оборудована банковская ячейка с бронированной дверью, доступ к которой есть только у меня и у Платоныча. Золото, алмазы, бриллианты. Пока, правда, тайник пуст. Шикарно все обустроено. Просто сказка, хвалю я. Только, наверное, за оружием не очень удобно нырять в случае чего. Да и не стоит бойцам об этом тайнике знать. «Здесь будет храниться стратегический запас», — кивает тренер. «Надо его заказать, кстати. Об этом вот тоже хотел тебе сказать. А там, в дровяннике, у нас оружейка для оперативных целей». «Кто еще знает? Физрук твой». «И все? спрашиваю я. «Рабочие были приезжие, все уехали, я проверял. В общем, только мы четверо. Большак, физрук ты и я». Я киваю. «Из бани сделали склад», — продолжает Скачков. «Из сарая тоже. Сарай пустой, в бане виски и коньяк. но ну, немного. Мы с физруком вдвоем таскали». Отлично киваю я. «Есть вопросик, Виталий Тимурович». Думаю, еще до Нового года мне потребуется послать десант в столицу. «А как мы добро-то повезем?» — хмурится он. «Добро будет уже там. Как придет, так сразу и объявим высадку». «Сколько людей?» — спрашивает он. «Человек 10, я думаю. Там еще и бандюки поучаствуют на нашей стороне, так что, полагаю, преимущество будет у нас». Тимурыч трет лоб, соображая, как это все организовать. Кого оставите вместо себя, меняя ведь ему? Если получится перевести вас в Москву. Я. хмыкает он. Вроде еще и согласия не дал, а ты уже спрашиваешь, кого за себя оставлю. А все-таки. Ну, физрука, наверное. Он боевого опыта не имеет, но организатор хороший, тренер из него выйдет. Он скажу тебе, не слабо так поднабрал очков, отлично борется. А народ-то пойдет за ним, если он не кадровый. Не знаю, пожимает он плечами. Это проблема, конечно, но я бы ему дело доверил. Он в армии служил, уже не нулевой. Не знаю, Егор, подумаю еще. Я осматриваю все хозяйство, а потом мы берем трех человек на сегодня на охрану казино и возвращаемся на стадион. По пути обговариваем, как будет строиться охранная работа. Теперь это наша задача. В принципе, я даже рад, что влияние блатных сокращается. Думаю, подобный подход нужно будет ко всем остальным точкам применить. И в первую очередь в Москве. Еще я прошу подобрать водителя на время, пока Паша будет в больнице, и, не вдаваясь в подробности, рассказываю, что с ним случилось. В казино я ввожу парней в курс дела и, набрав Игоря, еду дальше. У меня еще четыре важных пункта в маршрутном листе. Ефим, Печонкин, Куренкова и Куренков. Грядут перемены, и мне надо, чтобы моя гвардия была во всеоружии. Начинаю с Печонкина. Хочу прощупать, что у него за настроение и не строит ли он новые козни. За всеми здесь глаз да глаз нужен. Дружкина Лариса, радостно восклицаю я, появляясь в приемной начальника областного УВД. «О, Брагин!» — кивает она безо всякого интереса. «Ты почему не радуешься моему появлению?» — строго спрашиваю я. «Радуюсь!» — пожимает она плечами, вероятно, давно вычеркнув меня из списка претендентов на свое сердце. «Держи. Специально ради тебя в очереди стоял. Я кладу перед ней пакет с конфетами. Московская карамель. Раковые шейки. Мечта. Москвичка. Московская. Снежок». Глаза Дружкиной теплеют, а губы расплываются в улыбке. «Московская, что ли?» — уточняет она. «Но, разумеется, душа моя. Ешь тебе можно. Ты вон какая худенькая». Она улыбается еще теплее, и в глазах вновь зажигается томный кокетливый огонек. Специально для меня в очередь вставал? Да, соглашаюсь я. Меня Гена твой попросил привести. Как у вас с ним дела-то? Нормально. Делается она чуть более скучной. Целый капитан, все-таки, да и мужик хороший. Ты смотри, только не песнем. Так, вспыхивает она, словно я задеваю больное место. Ты к шефу? Вообще-то к тебе, но раз уж я здесь, решила к Печкину твоему заглянуть. Ну иди заглядывай, пока он один. Злой, уточняю я. Как обычно, пожимает она плечами. Я подхожу к двери и резко ее открываю. Генерал вопросительно поднимает глаза и, увидев меня, поджимает губы. Глеб Антонович, радостно восклицаю я. Ну как, скажите, соскучились по мне? Соскучились, подтверждает он. «Я тебя даже во сне видел. Правда, не очень хорошо, но ты выжил». «Со мной такое случается, смеюсь я. Как вы тут без меня крутитесь?» «А я вам подарочек привез, ценный, между прочим. Я ставлю перед ним бутылку своего фирменного коньяка». «С чего такая щедрость?» «Давно не виделись, товарищ генерал, Хмыкуя. Не Луи XIII, конечно, но тоже ничего». «Ну, рассказывай, чего там в Москве нового?» «Все мечтаете о триумфальном возвращении?» – спрашиваю я, приподнимая брови. «О триумфальном или нет, не знаю, но вернуться было бы неплохо. Ты вон слова не держишь, а сам, говорят, с Чурбановым скорешился. Это тебя Жора к нему подвел. Да ладно, чего ты заерзал-то, дело житейское. Каждый бы отправился туда, где его ждут почести и победы». «Ух ты, откуда эта информация такая? О моих встречах с Юрием Михайловичем мало кто знает. Откуда же инфа просочилась?» «Видите, товарищ генерал, вы же дружить не умеете. У вас только страсти до битвы на уме. Но зачем мне такой союзник, на которого и положиться нельзя?» «Я вот думаю выхлопотать вам небольшую ренту на ЛВЗ. Скажите откровенно, готовы ли вы смиренно брать, что дают?» Или мстительность и неудовлетворенность и дальше будет вскипать в ваших жилах в самые ответственные моменты? — Брагина, не пойму, ты пришел красной тряпкой помахать перед глазами? — Нет, какая тряпка, я понять вас хочу. С бутылкой пришел, между прочим. — Что было, что будет. — Чем сердце успокоится, да? — качает он головой. — И это тоже, Кивавия. Ставьте Баранова начальником управления, Глеб Антонович. Я тоже сделаю шаг навстречу. Пора дружить, а не воевать. Но если вы, например, меня ненавидите больше, чем себя любите, тут уж ничего не поделать, конечно. Он молчит, не орёт. Понимает, возможно, что я могу быть полезен. Но может, какую-нибудь гадость готовит, как мстительный граф Монте-Кристо. Если бы не кадровый голод, то и хрен бы с ним. С такой ненадежной жабой, как Печенкин. Да только сейчас каждый боец на вес золота. Выхожу из кабинета и вижу приемную пустой. Где же Лариса? В туалет убежала? Ладно, может быть. Хотел с ней про Гену поговорить, да видно в другой раз теперь. Спускаясь по лестнице и думаю, откуда он все-таки узнал про Чурбанова. Кто мог сообщить? Хм, надо бы выяснить. Как только непонятно. Оказываюсь на улице и иду к машине, но внезапно останавливаюсь, заметив знакомую шубку Лары Дружкиной. Она стоит в сторонке и курит. Но самое удивительное не это. Удивительное то, что рядом с ней находится Снежинский. Он берет ее ручку, подносит к губам и целует. А потом, улыбаясь во весь рот, вручает коробку конфет, отвешивает небольшой поклон и уходит из поля моего зрения. При виде этого мрачного и неприятного типа у меня в сердце вспыхивает недобрый огонь, а в голове очень неприятная догадка. Я быстрыми семимильными шагами подскакиваю к Ларисе и, схватив за руку, сжимаю коробку конфет. А резко поворачиваю к себе. От неожиданности она разжимает руку, и шоколадная сорти падает на холодный асфальт, рассыпаясь маленьким шоколадным фейерверком. «Это он тебе сказал про Чурбанова?» Сознавайся!